Глава девятая. Майор осмотрел обломки лестницы и раздраженно буркнул. «И как мы туда попадем?» «На лифте!» – равнодушный голос отразился от потолка. Никто не заметил, как наркоман выбрался из разбитой автоматрисы. Все забыли о нем, но теперь его мрачный силуэт маячил на фоне открытой створки ворот. Максим почувствовал, что кровь прилила к лицу. «Прости!» – он попытался оправдаться. «Забей!» – без интонации вымолвил наркоман. «Не надо сладкой лжи. Человек человеку волк, и моя улыбка, как у гиены». Максим осмотрел подъемник. «Вроде цел. Попробуем запустить генератор. Откроем затвор и пустим ток». «Я будто в компьютерной игре», – сказал Церпицкий. «Сделай это, потом то, получи красный ключ и открой дверь». Максим сбросил рюкзак. «К счастью, нам не надо лезть высоко, здесь все рядом». «Откуда ты знаешь?» – недоверчиво спросил майор. «Играл в компьютерные игры, добывал красный ключ». Проводник протиснулся в бетонный пенал, параллельный машинному залу. Приводы вентилей торчали прямо из пола. Он попытался провернуть первый штурвал, но так и не смог его сдвинуть. Заклинило». Тогда Максим кликнул майора, уперся ногами в пол, схватился за стальное колесо и скомандовал. «На счет три! Раз, два, три!» Вентиль со скрежетом провернулся. Под полом зашумела вода. Проводник выскочил в машинный зал. Роторы турбин вращались, на пульте горели два белых сигнализатора. Максим защелкал переключателями, пытаясь найти питание лифта. Один за другим загорались индикаторы, вспыхивали лампы, но подъемник по-прежнему оставался мертвой грудой металла. «Ты читать умеешь?» – заорал майор и включил рубильник с надписью «Станция». Что-то зашипело, ухнуло и под потолком вспыхнули яркие лампы. На пульте подъемника зелеными глазами засветились кнопки – вверх и вниз. Церпицкий лукаво посмотрел на проводника и хлопнул его по плечу. «А теперь, уважаемые знатоки, за одну минуту скажите, что же такое мы запитали в зоне?» Максим театрально поднял руки. Майор приказал всем встать на подъемник и включил ток. Завизжал электродвигатель, платформа вознеслась к потолку, лязгнула и застыла. Ограждение клацнуло и сдвинулось в сторону. Церпицкий без усилий провернул штурвал массивной двери. Максим обогнал майора и быстро зашагал по залитой светом ламп галереи. Наверное, она вела на другой берег. В конце коридора была еще одна стальная дверь. Максим толкнул ее, поднялся по винтовой лестнице и выбрался в распределительную подстанцию. Массивные медные шины поблескивали в солнечных лучах, льющихся сквозь застекленные окна в потолке. Натужно гудели трансформаторы. Едва слышно потрескивал коронный разряд. Остро пахло озоном. У электрического тока, как и у крови, есть свой запах. Максим крикнул «Все за мной!» и рванул между решетчатых ограждений. Выскочил на улицу и повел группу, осторожно ступая по выложенной растрескавшимися плитами дороге. Сначала она обогнула невысокий холм, потом свернула в лес и уперлась в бетонный забор с протянутой поверху колючей проволокой. Максим посмотрел наверх. Небо украшали полосатые мачты. Кольца диполей Надененко словно плыли по снежно-белым облакам. Знакомое серое здание проглядывало между ветвей. Наверное, пройдут десятилетия, а радиоцентр так и будет стоять здесь, будто памятник давно ушедшей эпохи. «Значит, есть и здесь незыблемые ценности!» – закричал проводник и бросился вверх по лестнице. «Куда?» – заревел майор. «Дети внизу!» «В убежище!» Максим сорвал с плеча ружьё, откинул приклад и щёлкнул затвором. Церпицкий застыл. Не каждому нравится, когда в лицо направлен ствол 20 калибра. «Ты что?» – прорычал он, не двигаясь с места. «Зачем тебе дети? Подловил я тебя, рыжий кот!» – спокойно сказал Максим. «С чего ты взял, что я, рыжий кот?» – начал было майор и закусил губу. «Вы не были в радиоцентре!» О нем из наших знал только я. Но я никогда... Молчать. Максим не узнал сам себя. Радиоцентр – идеальное место, если надо кого-то запереть в зоне. Не все же знают, что надо хорошо принять на грудь, если хочешь отсюда выйти. А дети так и вовсе. Что это значит? Кто такой рыжий кот? Ирина шагнула вперед. Глаза блестели гневом и удивлением. «Долго рассказывать». «Константин Владимирович, я жду объяснений». Майор хлопнул себя по лбу и расхохотался. Ирина уставилась на него, словно санитар на душевно больного. сыщик недоделанный. Ты забыл о Николае Фирсове, сын полковника ФСБ. Написанный им отчет лежит в архиве». Максим вздохнул. «Надо же так опростоволоситься». Он взял себя в руки, поставил ружье на предохранители, твердо сказал. «Но детей-то вы похитили. Зачем?» «Ради выкупа. Все они дети богатых родителей. Чтобы их вернуть, те готовы отвалить круглую сумму». Вокруг майора словно образовалась пустота. Ирина и Олеся отступили к двери. Лишь наркоман остался на месте. «Что ж, раз майор хочет казаться плохим, значит, у него есть на то веские причины». Максим переступил порог аппаратный и щелкнул выключателем. Две лампы дневного света, застрекотав дросселями, моргнули под потолком и тускло замерцали, не в силах разогнать полумрак. Остальные светильники так и остались безжизненно мутными стеклянными трубками. Интересно, зачем в связном радиоцентре вещательный передатчик? Максим включил рубильник на распределительном щитке и повернул переключатели питания задающего генератора и модулятора. Загудели трансформаторы. Стрелки амперметров сдвинулись к середине шкалы. Неоновым пламенем вспыхнули цифры в окошке частотомера. «В Советском Союзе многие объекты строились по принципу двойного назначения», ответил майор, наблюдая за действиями проводника. «Разве ты связист?» «Я когда-то ходил в радиокружок, на коллективную радиостанцию», самодовольно сказал Максим и включил выходной каскад. Гулко щелкнула реле. Стрелки вольтметров метнулись вправо. «А когда вырос, ты это дело, значит, забросил?» – прищурился майор. «Некогда. Сейчас есть компьютеры, интернет. Зато свободного времени мало. Может, на пенсии что получится?» «Есть несущая. Лампы прогреты. Параметры. А кто их знает, какие здесь должны быть параметры?» Проводник выскочил в соседнюю комнату. Безжизненный пульт звукорежиссера ощерился ползунками регуляторов. За толстым стеклом на шарнирной стойке склонился к столу похожий на грушу микрофон. Несколько минут Максим искал выключатели пульта. Щелкнул тумблерами, прошел в дикторскую кабину и сел за стол. «Начинаем передачу «Поэтическая тетрадь». Сегодня у нас в студии Борис Пастернак. Я его не читал, но осуждаю» сказал он в микрофон, едва сдерживая смех. Больше Максим не успел ничего произнести. В ушах зазвенело и завыло. В макушку словно вонзился бур и визжа вкрутился прямо в мозг. В глазах потемнело.